Глава третья. Сестра. В дверь позвонили. Ахмед взглянул на часы. Половина четвертого. Подумав, что это Элькнур, бросился к двери, но еще не добравшись до нее, понял, что ошибся. Звонок выдал еще несколько шутливых трелей. Едва он открыл дверь, из полумрака лестничные клетки в прихожую словно влетело огромное пушечное ядро. Ахмед не успел еще даже понять, что это его сестра Мелек, как она поцеловала его в щеку. Ахмед подставил другую. «Что нового?» — спросила Милек. «Как поживаешь?» «Какой-то ты невеселый». Она уже была в комнате. За какие-то несколько секунд успел обойти ее и осмотреть. «Да нет же, все в порядке. В самом деле?» «О, какая на тебе красивая рубашка! Где ты ее купил?» «Старая рубашка, я ее всегда...» «Как тебе мои сапожки?» «Новые?» «Да, муж привез. Из-за границы». — Какой ты, Ахметик, забывчивый, — сказала Мелек, повернувшись к брату спиной и разглядывая картины. — Он мог бы тебе красок привезти, да ты не попросил. — Как он быстро съездил. — Это тебе так кажется, потому что ты все время тут сидишь. — Ой, как красиво! Ахмету стало интересно, что привлекло внимание сестры. Оказалось, что она смотрит на картину, которая ему самому представлялась настолько неинтересной, что он собирался чистить с холста краску и нарисовать на нем что-нибудь другое. «Что она здесь нашла?» — подумал Ахмед. Впрочем, он давно к такому привык и не очень удивлялся. «Как хорошо ты подобрал цвета. Тебе стоило бы нарисовать что-нибудь в таком, знаешь, странном стиле, забыла, как называется, когда вместо рисунков пятна и линии...» «Абстракционизм». «Да, точно. Нарисовал бы ты что-нибудь абстрактное?» Муж говорит, «Сейчас в Европе все стали абстракционистами». «Чем еще занимаешься?» «Сейчас работаешь над этой картиной, да?» Да. Мелек, никогда не стеснявшийся трогать чужие вещи, сняла холст с Мольберта, поднесла его к самым глазам, потом, как обычно, понюхала, покрутила в руках и, наконец, повернула к свету. Ахмед иногда думал, что сестра, более чем кто бы то ни был еще, инстинктивно понимает вещественную сущность живописи. «Ну, — сказала Милек, я не вполне поняла смысл этой картины. Это не абстракция, но я все равно не понимаю». Что ты хотел этим сказать? Она же еще не закончена. Вот я и не понимаю, что это такое будет в законченном виде», — хитро улыбнулась Мелек, словно балованный ребенок, разгадывающий с отцом кроссворд. Потом указала на другую картину. «Ладно, вот это вполне закончено. Что ты здесь хотел сказать?» «Хорошо одетый мужчина в галстуке. Рядом женщина в очках. Какой у этой картины смысл? Что ты хотел выразить?» «Живопись должна говорить сама за себя». — Вот и все время ты так. Уходишь от ответа, — сказала Милек И еще раз огляделась, словно хотела обновить впечатление и вынести какое-нибудь новое суждение. Потом нахмурилась. — Бабушка, похоже, совсем плоха. — Да. — Я очень переживаю, если честно. — Почему? — Не знаю. — Жалко мне ее. Вчера весь день Мелек уселась на табуретку, но тут же испуганно отдернулась. — Сиди, сиди, там чисто не запачкаешься. Ух, а я испугалась. У тебя такой беспорядок. Ну, знаешь, ты меня обижаешь. Я здесь через день прибираюсь. В самом деле? А кто пол моет? Аминаханым? Нет. Раз в две недели приходит Фатма. Это кто, горничная Джамиля? Она, наша, представляешь, сбежала. Почему и чего я так и не поняла. Три дня назад. Милек вдруг замолчала. Грустно посмотрела на Ахмета и вздохнула. Очень жалко бабушку. «Да. Я тебя отвлекаю. Сейчас выкурю сигаретку и уйду. А если хочешь, и курить не буду. Я тебя все время ставлю мужу в пример. Решил парень четыре года назад бросить курить, и с тех пор ни-ни». Мелек достал из сумочки спичечный коробок и пачку сигарет. «А он знает, что отвечает? Он же, говорит, художник», — чиркнула спичкой. «А художник ведь все много курят и пьют. Разве не так? Кстати, тебе следовало бы отпустить бороду». «Смотри, пальцы обожжешь». «Ой, правда. Какая я болтливая». Сестра закурила. Ахмед сел на стол. «Да, жалко бабушку». Еще раз проговорила Мелек. «Ты к ней заходила?» «Конечно». Оставила там пальто и пакеты. «Поговорили?» «Да, со мной навсегда разговаривать, Сразу узнала меня. Обрадовалась. Потом спросила, сколько мне лет. Когда я ответила, что мне 33 года, сказал, что Аллах послал мне Его в утешение через неделю после смерти Джавдетбея» и что всегда любила меня больше других внуков. Спросила, как поживает мой муж. Сознание ясное, все понимает. Как же так? Когда я у нее был, сиделка тоже удивилась. Бабушка очень радуется, когда я захожу. Но сиделка велела не утомлять больную. Пришлось уйти. Очень грустно. Да. Наступила тишина. Скоро ей станет неудобно, и она уйдет, думал Ахмед. Однако смутить Милек было не так-то просто. Она снова встала и принялась рассматривать картины. Как всегда, глядя на могучую фигуру сестры, на ее мощные бедра и длинные ноги, Ахмед размышлял, что за человек ее муж, о чем они говорят за ужином. Муж Милек был известным адвокатом. — Ну и еще что ты делаешь? — улыбнувшись, повернулась к брату Мелек. — С кем видишься, где бываешь? — — Чему интересно наклонит, — подумал Ахмед и промолчал. — Муж видел тебя с девушкой на углу полицейского участка. — В самом деле? — Она ему очень понравилась. Вы прошли буквально в двух шагах от него, он ее хорошо рассмотрел. — Расскажи, кто она, чем занимается. — Что ты, Ахмед, в самом деле ничего нам не рассказываешь? — Муж говорит, сразу видно, что девушка умная, серьезная. — Кто она? Поняв, что Ахмед не собирается отвечать, Мелек надулась. — Ну и скрытный же ты, настоящий дикарь. «Жениться тебе нужно! Жениться!» «Чего это ты взяла?» Милик уселась. «Муж говорит, что если ты женишься, то многого сможешь достичь. Эта девушка, а по ней, говорит, сразу видно, что она очень умная, приведет твою жизнь в порядок». «Ну-ну», — пробурчал Ахмед. «Ты же знаешь, как мой муж тебя любит. Он мне однажды сказал, что в юности был таким же, как ты. Ничего ему не нравилось, ничто не устраивало. Но когда познакомился со мной, поумнел и понял, что к чему в жизни». «Я уже не юноша, мне тридцать лет. Вот-вот. А мужу, когда он со мной познакомился, было двадцать восемь. Он говорит, что был таким же, как ты, но это не помешало ему стать успешным адвокатом. Кто эта девушка, а? Давай закроем эту дурацкую тему». «Ну ладно, ни о чем с тобой не поговоришь. Да я уже и уходить собирался». Поняв, что сестра обиделась, Ахмед сказал «Нет, сиди еще немножко». И снова подумав, что впустую теряет время, прибавил ты еще даже не докурила». «А когда курю, могу, значит, уходить?» «Это твой страх потерять время, ты уж меня извини, довольно глуп. Отдохни немного, прогуляйся, съезди куда-нибудь. Что, у тебя нет друзей художников? Или они все такие же, как ты?» «Не думаю. Отдыхать все-таки нужно?» «Вот мой муж знает цену отпуску. Он говорит, что столько дел, сколько он делает за одиннадцать месяцев, за двенадцать ни за что бы не смог сделать. Понятно?» «Эх, знал бы ты, как славно бывает отдохнуть, развлечься. Кстати, мы недавно в одном ресторане встречались с твоим одноклассником. По Галатасарайскому лицею. Тунджера. И что поделает этот чурбан? Ну зачем ты так? Он адвокат, и жена у него очень милая. Муж говорит, что его ждет замечательное будущее. А мне-то что с того? Дорогой мой, мы же просто разговариваем. Мелек погрустнела. Что с тобой, Ахмед? Ты такой нервный. Не нравится мне, как ты выглядишь. Тебе надо бы немного отдохнуть. Приходи как-нибудь к нам. Поужинаем вместе. Мужу очень хотелось бы тебя повидать. А хочешь, сходим в ресторан. Если, конечно, ты не считаешь нас компродорами. Я такими модными словечками не мыслю. «Браво, браво!» — с легкой иронией сказал Амелек. И мелодично рассмеялся. «Какой умный у меня брат! Горжусь! Ни у кого такого умного нет!» Ушла бы она, наконец. Я бы хоть поработал, — расстроенно подумал Ахмед. «Ну ладно. Только дай слово, что пойдешь с нами в ресторан. Куда бы тебе хотелось сходить?» «К Абдулаху». Два года назад сестра и ее муж водили Ахмета в ресторан у Абдулаха, И там через два столика от них сидел Джеляль Бояр. Ахмед так на него засмотрелся, что не доел свою порцию. — Вижу, тебе там понравилось. Ну, знаешь ли. Не каждый день увидишь, как через два столика от тебя скрипит вставной челюстью бывший президент. Мм, как он лопал. С таким аппетитом и не сто, а двести лет проживешь. Миля улыбнулась, но потом снова приняла печальный вид. — Какой ты злобный. «Почему ты таким стал? Раньше был другим. В детстве ты был веселым, милым мальчиком, все тебя любили. Как славно мы с тобой играли». «Ты с мамой встречаешься?» «Три дня назад ходила к ней, после обеда. Вечером не хожу, чтобы не встретиться с ее мужем. Почему? Он ведь тоже адвокат, кажется, даже известный. Адвокат Джинап Сарар. Когда я произношу это имя, у меня возникает такое ощущение, будто я читаю газету». Нет, будто листаю гражданский кодекс. Я ведь говорила, он у нас уковыряет. Почему, как ты думаешь, мама бросила отца и ушла к этому типу? Мама была права. Да, ты всегда был на стороне Перехана, я на стороне Рифика. Сестре нравилось иногда называть родителей по именам. По всей видимости, она находила в этом какое-то странное удовольствие. Чем занимается мама? О чем вы с ней говорили? Жалуется на ревматизм. Как дни проводит. «Как проводит дни?» Сестра замолчала, подумала и, улыбнувшись, продолжила. «У нее есть несколько подруг, ходят с ними в кино. А что еще делать?» Мелек вдруг зевнула. «Вот и сигарета закончилась. Все, я пошла». Она и в самом деле встала и направилась к двери. «Вечером у нас будут гости. Если, пронеси Аллах, бабушке станет хуже, позвони». Неожиданно Ахмету кое-что пришло в голову. «Ты помнишь дядю Зию, кузена нашего отца?» «Кажется, видел один раз. Он вчера заходил, мы с ним поговорили. Наверное, тяжело ему было по лестнице подниматься». «Нет, он еще полон сил». Ахмету хотелось рассказывать дальше, но он боялся, что голос его будет звучать иронично. Рассказал очень интересные вещи. Оказывается, его отец, ну, сред, то есть папин дядя, был революционером». «Разве в те времена были революционеры?» «Нет, она не поймет», — подумал Ахмед. «Расскажу лучше Илькнур». «О, я смотрю, ты покрасил потолок». «Хорошо придумал». «Славно получилось». «Он протекал». «Протекал? Ну, так ведь и должно быть в мастерской настоящего художника», — рассмеялась Мелек, стараясь, впрочем, чтобы смех не прозвучал десидно, и взялась за ручку двери. Потом еще раз обвела комнату быстрым взглядом. «Смотри, не перетруждай себя, ладно? Отдыхай, выходи на улицу, гуляй. И работать тогда будешь плодотворнее». Мой муж говорит, что столько дел, сколько он делает за одиннадцать месяцев, Ахмед не удержался. Военные готовят переворот. Левый переворот. «Переворот, говоришь? Это дядя Зия сказал». Ахмед внимательно наблюдал за выражением лица Мелек. «Когда?» «Скоро». «Тогда на улицу нельзя будет выйти, так ведь?» «Только бы подождали до завтрашнего вечера. А там уж пусть устраивают свой переворот, когда хотят. Завтра мы с мужем идем в кино. Я уже билеты купила». Эмилек рассмеялась. Потом, увидев, как серьезно смотрит на нее брат, прибавила с понимающим видом. «Этого Демиреля, значит, скинут?» Немного подумала. «Уж больно он толстый». Снова рассмеялась. На этот раз уже не так весело. В последнее время все пошло в разлад. Страна в ужасном положении. «Вчера, когда я шла к маме, среди белого дня в шанташи ко мне стали приставать. Ни стыда, ни совесть. В шанташи? Среди белого дня?» «Что говорили?» Милек открыла дверь. «Так, всякую ерунду. Птенчик, леденчик. Коротких юбок я не ношу. И все же...» Муж сказал, чтобы я была осторожнее. «Кстати, передай мужу, что будет левый переворот», — весело сказал Ахмед. «Что, интересно, он на это скажет». Ему было очень любопытно, какое лицо будет у мужа Мелек, когда он услышит эту новость. Попытался себе это представить. — Скажи, что новость из надежных источников. Муж очень обрадуется, когда узнает, что ты о нас думаешь, — сказала сестра, расцеловала Ахмета, и в мгновение ока исчезло. Устыдившись своего злорадства, Ахмед подумал, — Да ведь он, в конце концов, адвокат, мелкой буржуазии. его переворот не затронет. Но вычитанные из книг суждения были не так убедительны, как лицо сестры на мужа, вновь возникшее перед его мысленным взором. Ахмед снова ощутил радостное волнение, рассердился на себя и подумал «пустое». Потом вышел на балкон и стал смотреть на нешанташи. На площади и в переулках было все так же многолюдно. Два голубя сидели на карнизе и подозрительно поглядывали на Ахмеда. — Сколько времени? — Когда же придет Илькнор? думал он. — Четыре часа. Время уходит. И Ахмед поспешил вернуться в комнату, где еще не разделился запах сестренных духов. Продолжил работать.